Но затем всецело завладело им. Ведь он знал, что они водятся по берегам этого озера, и ему было хорошо известно прожорливость этих огромных животных. Как не склонен был Джо все на свете находить естественным, но тут он все же мог не почувствовать непреодолимого волнения. Он не на шутку боялся, что мясо белого человека, чего доброго, особенно придется по вкусу крокодилам и поэтому приближался к берегу с чрезвычайной осторожностью. Сожжение вста от берега, на котором росли тенистые зеленые деревья, на него повеяло резким запахом мускуса. «Ну вот! Чего боялся, на то и наткнулся. Крокодил, значит, здесь поблизости!» Пронеслось в голове у Джо. Поспешно нырнув, он все же задел за какое-то огромное тело, царапнувшего его своей чешуйчатой кожей. Бедняга, считая себя безнадежно погибшим, стремительно рванулся вперед и поплыл изо всех сил. Вынырнув, Он перевел дух и снова исчез под водой. Так провел он четверть часа в несказанном страхе, который он при всем своем философском отношении к жизни не мог преодолеть. Ему все казалось, что он слышит за собой щелканье огромных челюстей, готовых схватить его. Как можно тише поплыл он под водой. И вдруг почувствовал, что кто-то схватил его за руку, а затем поперек тела. Бедный Джо! Последнее, что промелькнуло у него в голове, была мысль о докторе. Он стал отчаянно бороться и почувствовал, что его тащат не на дно, как обычно поступают со своей добычей крокодилы, а наоборот, на поверхность воды. Когда Джо перевел дух и открыл глаза, он увидел подле себя двух черных, как смола негров. Эти африканцы, странно крича, крепко держали его. «Вот оно что!» — не мог удержаться, чтобы не воскликнуть Джо. «Вместо крокодилов — негры! ей -е, е это все-таки будет получше!» Но как эти молодцы решаются купаться в здешних местах? Джо не знал, что чернокожие обитатели берегов и островов озера Чад преспокойно купаются в водах, кишащих аллигаторами, совершенно не обращая на них внимания, ибо местные земноводные имеют заслуженную репутацию довольно безобидных животных. Но если Джо избежал одной опасности, то теперь грозила ли ему другая? Он решил, что это покажет будущее, и раз ему не оставалось ничего другого, предоставил тащить себя на берег, не проявляя при этом никакого страха. «Они видели, конечно», — говорил он себе, — «как наша Виктория, словно какое-то воздушное чудище пронеслось над водами озера. На их глазах я упал, и они не могут не чувствовать почтения к человеку, свалившемуся с небес. Посмотрим, что они станут делать дальше». Пока все эти мысли бродили в голове у Джо, он со своими неграми достиг берега. Здесь он очутился среди завывавшей толпы обоего пола разных возрастов, но одинакового цвета. Джо попал к племени Биддиома, отличавшемуся великолепной черной кожей. Ему не приходилось даже краснеть за легкость своего костюма, ибо он был раздет по последней местной моде. Раньше, чем Джо успел отдать себе отчет в том, куда он попал, ему стало ясно, что он служит предметом поклонения. Это успокоило его, хотя ему вспомнилась история,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 Чернокожие падали перед ним ниц, вопили, дотрагивались до него руками. Хорошо еще, что им пришло в голову на славу попочивать божество, поставив перед ним кислое молоко, толченый рис и мед. Добрый малый Джо, мирившийся совсем, с величайшим аппетитом уничтожил предложенные ему угощение, показав своим поклонникам, как едят в торжественных случаях боги. Когда наступил вечер, жрецы взяли его почтительно под руки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 Под аккомпанемент этой музыки вокруг священной хижины шли бесконечные танцы. Негры хором вопили, горланили, производили судорожные телодвижения, корчили ужаснейшие гримасы. Джо слышал этот оглушительный шум, проникавший через стены тростниковой хижины. Быть может, при других обстоятельствах Джо и понравилось бы, устроенный в честь его празднества, но тут его вскоре стали мучить довольно неприятные размышления. Как он не старался смотреть на вещи с лучшей стороны, мысль, что он затерян в этой неведомой стране среди дикарей, казалась ему нелепой и грустной. Немногие из путешественников, которые отважились проникнуть в эти места, благополучно вернулись на родину. Да и можно ли довериться чувствам толпы, поклонявшимся ему? Он уже имел случай убедиться, как непостоянный и непрочный блеск и величие. Он задал себе вопрос «Не дойдет ли, в конце концов, обожание до того, что его просто захотят съесть?» Несмотря на эту малоприятную перспективу, усталость после долгих часов грустных размышлений все-таки взяла свое, и Джо довольно крепко заснул. Он проспал бы до утра, если бы вдруг его не разбудило ощущение откуда-то появившейся сырости. Вскоре в хижине появилась вода, быстро поднявшаяся ему до пояса. «Что такое?» – громко проговорил он. «Наводнение? Ливень? Пытка? Ну уж, во всяком случае, я не стану ждать, пока вода поднимется мне до горла!» И плечом вышибив стену, Джо очутился. «Да где же?» «В самом озере! Острова как не бывало!» За ночь он погрузился в воду, и на его месте было необъятное озеро. «Плохой край для земледельцев!» Подумал про себя Джо и, взмахнув руками, снова пустил в ход свое искусство пловца. Джо освободился благодаря явлению нередкому на озере Чад. Ни один из его островов, казалось бы прочных, как скала, исчез таким образом, и прибрежным племенам время от времени приходилось сдавать приют тем несчастным жителям исчезнувшего острова, которым удавалось спастись от страшной катастрофы. Джо не знал этой местной особенности, но не преминул воспользоваться ею. Заметив какую-то носящуюся по воде лодку, он сейчас же взобрался в нее. Лодка эта, как оказалось, была грубо выдолблена из древесного ствола. К счастью, в ней нашлась пара примитивных весел, и Джо поплыл, пользуясь довольно быстрым течением. «Ну, теперь надо ориентироваться», — проговорил он. «На помощь мне придет полярная звезда. Она ведь свое дело знает. Всем указывает путь на север, так и не откажет и мне». К великому своему удовольствию он убедился, что течение как раз несет его к северному берегу озера и отдался на его волю. Около двух часов ночи он пристал к мыску, поросшему таким колючим тростником, что он не мог прийтись по вкусу даже философу. Но на берегу как будто нарочно для того, чтобы дать ему приют, росло одинокое дерево. Джо для большей безопасности возобрался на него и не то чтобы заснул, а скорее продремал там до рассвета.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 а в воде — а жубы разновидность ламантинов, этих свирепых животных. Кругом среди ночного мрака в кустах и водах озера раздавался концерт хищных зверей. Джонни смел пошевельнуться. Как не был он терпелив и стоек, но свое положение выносил с трудом. Наконец настал день. Джо проворно вскочил. Можно представить себе его отвращение, когда он увидел, что запоганая тварь провела подле него всю ночь. Это была жаба. Да еще какая жаба!